Комиссия отца Денисия, вот грех-то, вот грех, а ведь я говею, братцы. Как я теперь исповедться буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости меня грешного. Пойду прощение просить. Михайло почесал затылок и, состроив печальное лицо, отправился в баню.